Когда это было? Да, неплохо. Не неплохо стал жить народ. Ой, ты гляди, кто приехал. Выстра, выстра вернулась. Вовона. Тётя Оля, здравствуйте. Не забыл. Как приехал, только вас спрашивал. Говорят, в город уехала, <свят> вернулась. Вот. А ездили-то зачем? У дочери в городе я загостилась. Приезжаю, говорят, усадьбу по самым углам обрезать хотят. Никого ведь из наших в колхоз не осталось, а усадьба это ж сад, что муж покойный сажал. Я к председателю в горту ехал. Но не утерпела и за ним приехала, всё ему и высказала. Что же высказали ты, тётя Оля? Сказала. И не видит никто. Как сыновья мои, красавцы мои, раньше звонка идут на работу. Вы думаете, они спят под курганами, сложив свои головы? Да не каждый ли день. Да не раньше ли всех они идут на работу? Может, тяжела для вас живых иная работа, а для них она самая лёгкая, самая радостная. Так, ну а председатель что же? Молчал, а потом говорит: поезжай, говорит, спокойно. Знаем мы это, крепко знаем. И Божко, грубо в дружок твой не вернулся. Да. Я от моих-то, от обоих. И писем-то получить не успела. Сколько лет прошло, и извещений не было, что пропали без вестей. А я всё жду. И всё снится мне, будто они в село возвращаются. Всё будто ноги вытирают, а я кричу: "Что вытирать? Заходить, так". Я раз Полена мы грели их за то, что грязи на ногах на тапках. Вот значит, они ноги-то всё и вытирают. Мы долго молчали. Мне вспоминали сказки, что когда-то рассказывала нам тётя Оля. Я снова увидел внутренность черновской избы с углами тонущими в вечерних сумерках. Тётю Олю на лавке возле стола с керосиновой лампой и дружков моих Бошку и Бориса рядом. Только увидел их не такими, какими были они тогда. Перед моим мысленным взором встали они брытоголовыми в армейских шинелях. стали такими, какими они были за последним нашим общим ужином во Владимирской школе. Это последнее воспоминание казалось заслонило все более ранние. Вдруг. Вот это да! Вот это да! Вот это гнус! Как хлопы! С рекой слышно. Словно вдруг какая-то чудесная сила отбросила меня на двадцать пять лет назад, не в воображении своем. А в действительности, вочию увидел я вдруг Бориса Бошку и себя, тремя бы сыногими мальчишками посреди залитой солнцем улицы. Чудес не бывает, но троицы это, как две капли воды была похоже на нас, жителей золотистой страны детства. У-у, машина, машина, машина. У! -у, -у. Как звать-то тебя, парень? Лёнька я. А чей ты? Мамкин. А что же это за машина у тебя? Трактор? Не. Комбайн? Не. Так какая же? Спутник это. О. Машина-машина. Я смотрел вслед мальчишке, который дудя в кулак отчаянно вертел другой рукой наподобие пропеллера, и думал, что будет с этим мальчишкой лет через двадцать пять. Останется ли он в деревне или променяет прочные деревенские блага на призрачные суетливые блага города? Интересно также, как будет выглядеть в то время наше село, какие новые люди будут населять его и какие белоголовые мальчишки будут бегать по его улицам. И, пожалуй, именно тут, среди этих размышлений, окончательно созрело во мне желание рассказать обо всём. что я увидел, понял и пережил в селе Олепино. Я люблю глядеть на свое село и обычным и внутренним взором, как люблю глядеть на бесконечную маленькую округлую каплю хрустальной влаги, собравшуюся в зеленой ладошке листа. посреди бесконечного огромного цветущего луга на маленькое солнце отразившееся в этой капле на маленького самого себя отразившегося в ней же